Часть четвертая. Зимняя война. Они видели многое, совершали подвиги, жизнь их была полна приключений, но никто из них даже не подозревал об этом. Джек Лондон. Северная Одиссея. Глава двадцать т р Ледяное дыхание. Выпал первый снег. Хотя выпал не совсем точное определение. Снежные заряды приносила северным в е т р о м и вбивала в землю картечью, как будто наш островок затеяли штурмовать полярные демоны. Бревна, жерди, одежду, каждый клочок поверхности облепила мокрая снежная масса. Холодный ветер быстро превращал эту лепнину в лед. Кто не сделал этого раньше, спешно перебрался из палаток в казармы. В длинных узких бараках люди помещались с трудом. Часть припасов выставили на улицу и, оберегая от зверя, подняли на высоких столбах. В помещениях удивительным образом уживались духота и пронзительные сквозняки. Лишь я, как большой начальник, имел собственную каморку с отдельным входом, оконцем и печкой. Чиш устроился еще лучше, притащив несколько жердей к одному из к о р е с к и х шалашей, он помог укрепить жилище. Затем переговорил с хозяевами, слово за слово, и вот Чиш уже член семьи. Мне стало любопытно, как уживаются два мужика с единственной женщиной, но я воздержался от нескромных расспросов. Мы уже не ожидали пополнения, когда Бочкарёв привёл в л а д и м и р 42 человека, измученных тяжелым переходом, выбрались из побитого Шитика и влились в колонию, вернее сказать, рухнули в руки товарищей. Когда они брели к крепости, их процессия походила на карнавалские л е т о в Сам бочкарёв стал похож на бомжа, его волосы сбились в в о й л о к а одежда превратилась в л о х м о т ь е Только глаза продолжали гореть, как индикаторы напряжения. Его рассказ стал убедительным доводом в пользу того, что удача является необходимым условием всякой авантюры. Шитик, имеющий ограниченный маневр, почти сразу унесло в открытое море. Во время одного из штормов Владимир потерял главную мачту. Ее заменили деревом, предназначенным для строительства о с т р о г а но потеряли остатки маневренности. Корабль н о с и л о по воле ветров больше двух месяцев. Он то приближался к заветной параллели, то удалялся от нее к северу. За время дрейфа шитик изрядно потрепало, вода сочилась отовсюду, множество припасов пропало, смытых волной или подпорченных морем. Команда быстро прикончила остатки и кормилась случайной добычей, а пресную воду получала по кружке в день. Когда, наконец, окрепли северные ветра, побитый шитик вынесло к небольшому острову. Большинство предлагало остаться там, но Бочарев к решил пойти на риск, попытаться дойти до конечного пункта, справедливо рассудив, что здесь им помогут, в то время как на пустынном, лишённом леса острове пережить зимовку шансов у людей будет немного. Ему удалось убедить команду, и, дождавшись западного ветра, они вернулись к маршруту. Владимирцы поведали нам о судьбе. т р о и ц ы которая погибла у них на глазах. Крохотная с у д е н ы ш к а с отважной командой почти добралась до конечного пункта, но встала на пути моряков скала, одинокий камень, сущий пиксель на карте отобрал жизни смельчаков. Снег то таял, то его набивало вновь. Погода с каждым днем ухудшалась, а промыслы продолжались и стали даже более интенсивными. Люди спешили набить зверя, пока ш т о р м а не сделают прибрежное плавание слишком опасным. Особенно суетились парни с в л а д и м и р а Они не успели к началу сезона, а потому старались использовать любую возможность, чтобы взять побольше добычи под занавес. В нарушение уговоров в крепости оставляли минимум людей, а избиение животных достигло эпических масштабов. Кровавые раушки покрыли все побережье. Я чувствовал, что добром это не кончится, что возмездие за алчность теперь стало лишь вопросом времени, и я оказался прав. Николаевских дикие побили, крикнул Алладин, заглянув в комнатушку. Я быстро обулся и выскочил вслед за ним. Василий побежал к берегу, туда же сейчас устремилось почти все население крепости. На встречу нам от лодки шло четверо зверобоев. Пятого они несли на руках. Вот и все, что осталось от промысловой партии с н и к о л а я Отправлялось людей вдвое больше. Товарищи поспешили на помощь, раненого перехватили, потащили вострок. Один из уцелевших зверобоев повернулся ко мне. Твои дикие приятели напали, злобросил он. п р и в е ч а е ш ь всяких. Тут как тут появился и т а р а б ы к и н Он мгновенно оценил обстановку и, разумеется, занял сторону своих людей, покачивая головой как бы с сожалением заметил: ведь предупреждали же тебя, что с дикими не договорится. ь Предупреждал о последствиях варварского промысла как раз я, но сейчас не сразу нашелся с ответом. Кроме как двинуть севки по морде, в голову ничего не пришло. Я с трудом сдержался. Драка только усугубит проблему. На глаза попался Тёма. Я отозвал толмача в сторонку. Срочно бери лодку и отправляйся в селение Узулаха, узнай подробности. Кто напал первым, почему. Если виновны наши, попытайся уладить дело миром. Скажи мол, заплатим за обиду. Если же это с в о е в о л е а л и у т о в предупреди, чтобы спрятались, покуда все не утихнет. Рисковать единственным переводчиком совсем не хотелось. Если ненависть зашла далеко, его могли попросту убить, но по крайней мере он был а л и у т о м и имел шанс уцелеть. Чужака островитяне даже слушать не станут, а если и выслушают, то вряд ли поймут. т и м н а к незаметно улизнул из крепости, а тем временем колония потихоньку вставала на дыбы. Потерпевших окружили приятели, стали расспрашивать. Узнав подробности, возмущались, звали товарищей. Рассказы повторялись вновь. Севка хлопотал над Раненым, словно над родным братом. Он суетился, много говорил, всячески демонстрируя горе. Затем начал носиться между группками людей, шептал, увещевал, р а с п а л я л Только что рубаху нервал на себе. Его стараниями несколько десятков зверобоев с б и л и с ь в кучу и принялись обсуждать планы возмездия. Обсуждение сводилось к разным тонкостям: брать ли, например, пленников или же резать всех подряд. Ситуация явно выходила из-под контроля. Я обернулся в поисках поддержки. Надеяться сейчас можно было лишь на Алладина, о к у н е о в а и к о м к о в а Происшествие застало нашу партию врасплох. Кто-то возмущался вместе со всеми, кто-то стоял в сторонке. Чиш едва заметно хлопнул по мушкетному ложу, я мотнул головой: не то. Вася, делай, что хочешь, но задержи их с выходом хотя бы на день-два, сказал я а л а д и н у Мне нужно, чтобы начальники собрались позже, п о о с т ы в и отдельно от толпы. Василий кивнул и быстренько смешался с толпой. Скоро его голос зазвучал среди запевал. Он был лично знаком со многими, с некоторыми ходил на промыслы прежде. Его голос имел вес в этом хоре негодования, и всем нам сильно повезло, что в этот раз Алладин не ушел как обычно на промыслы. Он повел дело хитро, вроде бы поддержал зверобой в их праведном гневе, но вместе с тем остудил самых горячих, тех, которые призывали выступить немедленно. Куда мы сейчас пойдем? – вопрошал Алладин. На том месте наверняка уже нет никого. Где их искать? Остров большой. А если разделимся на отряды, нас перебьют по частям, и потом нас тут мало, все на промыслах. Нужно сперва предупредить артели. Они же не подозревают об опасности. Возвратить людей надо, а потом уж всем миром и думать, что дальше делать. Пока мы будем собираться додумать, разбойники далеко удерут, возразили ему. Можете не усердствовать, мрачно заметил о к у н е в Они сами придут сюда. Вот, подхватил Аллодин. И крепостцу кому-то нужно оберегать. Мы сейчас сорвемся, а ну как они сюда нагрянут? А с т р о ж е к дай бог отобьется, а вот корабли спалить могут. Добавил о к у н е в Понемногу осторожность взяла верх. Люди переключились на споры: кому отправляться с вестью к а р т е л я м кому сторожить этой ночью, а кому следующей. Здесь уже не обойтись без координации и власть понемногу вернулась к нам. На ночь не пришлось даже усиливать охрану. Никто все равно не спал. Мы развели большие костры. Драгоценное дерево, с о б р а н н о е на зиму, исчезало в огне. А чем мы будем топить в морозы? Под утро вернулся Тёма и привёл с собой Чикилжаха. Причём оба а л и у т а сумели пробраться в крепость незамеченными охраной. Зря выходит, мы дерево полили. Наши друзья Кавалан и на русских не нападали, доложил толмач. Если Николаевские промышляли на южном берегу, то, скорее всего, н а р в а л и с ь на воинов к и г и к у н А ведь верно, именно там они и промышляли. А я как-то упустил из вида конкурирующее племя и установить сношения с ними мы позабыли. Сами же Кигигун на н а ш о с т р о в о к не заглядывали. Сын вождя добавил пару слов от себя: племя было недовольно промыслами, алеуты почитали к а л а н о в как близких родичей и убивали не больше, чем нужно для жизни. Массовая бойня и брошенное мясо произвели на островитян тягостное впечатление. Старики боятся, что з в е р ь уйдет и больше не вернется сюда, но старики осторожны, они не желают ссориться с русскими. Перевел Тёма. Хотя кое-кто из молодых воинов предлагал с и л о й прогнать гостей с острова, пока таких мало, и они не посмеют пойти против воли стариков. Но это пока. Утром я собрал командный состав. Многие еще не вернулись с промыслов, но главные действующие лица собрались. Нашу сторону представляли мы с а л л а д и н ы м противную Тарабыкин. Дюжина п а р т е й щ и к о в и мореходов превратилась в присяжных. В качестве р е ф е р и пришли в е к ш е н с Панамаревым. Казаки представляли власть, но властью в строгом смысле не являлись. Здесь они могли только давать советы и слушать, чтобы потом составить отчеты начальству. Объявив, что союзные а л и у т ы к нападению не причастны, я пересказал в двух словах настроение аборигенов. Я давно предупреждал, что добром и з б и е н и е з в е р я не кончится. Островитяне живут с этого, а тут приезжают чужаки и начинают постись на их родовых угодьях. Так что предлагаю прекратить промысел. Я выбрал явно не те аргументы. Запах на живы всегда конкурировал с запахом крови. Хватит уже с ними н я н ь к а т ь с я заявил т а р а б ы к и н Надо брать амонатов. Пацанов этих, что сюда ходить повадились, прихватить. А лучше нагрянуть отрядом в жило, да и забрать с д ю ж и н у небольших в раз вражины притихнут. Верно, согласился Пономарев. Всегда аманатов брали. И что помогало? спросил я. Мой вопрос собрание пропустило мимо ушей. Идею взять заложников поддержали почти все камчатские промышленники и даже Алладин поначалу не стал возражать. Я понимал, что злоба, пренебрежение чужими интересами, обычаями здесь н и причем. Это вопрос безопасности людей, безопасности промыслов. На фронтире просто принято так поступать. Однако я понимал и другое: заложники отнюдь не гарантировали безопасность. Покорив с их помощью одно селение, мы неизбежно обернем против себя все остальные. Затяжная война с коряками и совсем уж бесконечная с чукчами прекрасно этому подтверждение. И не зачем устраивать подобное н а у н а л а ш к е потому как следующим логическим шагом на этом пути будет полное истребление алиутов, окончательное решение геноцид. Аманатов брать не будем, уперся я. Только хуже выйдет. Селением узулахов у нас мир, а другие племена чужие родичи не остановят. т а р а б ы к и н вновь попытался заспорить. Одним миром эти дикие мазаны, сказал он. Если не сами нападали, то уж наверное указали сороди, чем куда наши партии отправились. Если союзные алиуты кровь не проливали, то не зачем их излить. Аллодин наконец взял мою сторону. А то Навалиса сообща мало нам не покажется. Брось, ухмыльнулся т а р а б ы к и н Порубить к чертям самых буйных, остальные сами притихнут, еще и м е х о в притащит вину заглаживая. А ты, я смотрю, уже готов и одежду с них поснимать, огрызнулся я. Хватит! И так мешки набили чужим добром. Чужим? Возмутился тот. Твоим что ли? Хорош ругаться, рявкнул а л л а д и н Ты севка язык-то попридержи. Не почину себя ведешь. Тебя сюда насильно никто не тащил. Сказано было, диких не обижать. Значит, так тому и быть. Хозяин твой согласие при всех давал. Свидетелей здесь много. А тебе он людей доверил. Вот и думай о них. Такие дикие! Первые начали, возразил т а р а б ы к и н Это мы еще выясним, кто первым начал, бросил я. Пока что мы только твоих людей выслушали, и как там на самом деле вышло, никто не знает. Но гляди, Иван, прищурился Севка, как бы потом пожалеть не пришлось об этом мире. Я так думаю, сейчас главное крепостцу оборонить и людей живыми вернуть, заявил Алладин. После разбираться будем, кто на кого напал и почему, а до тех пор никаких вылазок. На том и порешили. Прошел день, другой, но ничего не происходило. Партии мало-помало возвращались с промыслов, возвращались без п о т е р ь Случаев нападения больше не отмечалось, но больше, чем а л и у т ы меня беспокоили конкуренты. Они потеряли пять человек, и успокоить их было сложно. т а р а б ы к и н регулярно порывался поднять людей на карательную экспедицию, но теперь мы опирались на общее решение и пресекали провокации. К тому же с промыслов вернулись Бычкарев и Шишкин, которые сразу взяли нашу сторону. Глядя на них и толстых, осадил своих ребят, так что сторонники войны оказались пока в меньшинстве, а мы, имея перевес, могли выступить более жестко. Кто отправится бить алиутов, тот в крепость не вернется, предупредил Алладин Буйных. Нам из-за вашей дури головы класть неохота. Селитесь отдельно где-нибудь на другом острове и воюйте сколько хотите, но тогда и договор наш силы иметь не будет. Войну удалось, если не предотвратить, то хотя бы отодвинуть. И с промыслом Калана вопрос решился. Сперва люди не рисковали покидать крепость, ожидая нападения. Затем, когда успокоились, мешалась погода: снег устоялся, ш т о р м а сделали походы слишком рискованными, и промысел прекратился сам собой, а вместе с ним потеряла на время актуальность и проблема туземцев. Владимир прибыл последним. Ни Станислав, ни Камчатские Шитики так и не появились. Начались такие шторма, что даже если кто и задержался в пути, вряд ли сумел бы пробиться к нам в этом сезоне. Пришло время подводить итоги. Из дюжины кораблей до у н а л а ш к и добралось к ноябрю только шесть. Шесть из двенадцати. Половина списочного состава флотилии. Старовояжные и такой процент дошедших посчитали большой удачей. Тем более, что наверняка потерян только один корабль. Гибель троицы подтверждали свидетели. Остальные вполне могли уцелеть. Их могло отнести ветрами далеко от цели, выбросить где-нибудь на берег, поломать мачты, о н и л е г к о могли спутать заливы, остановиться на другом острове. Мы надеялись, что они живы, но перестали посматривать на вершину холма в ожидании столба дыма и занялись подготовкой к зиме. Коряки взялись утеплять ш а л а ш и Они замазывали щели между жердями снегом, как штукатуркой. У основания укладывали собранные из травы ледяные комья и вырезанные из наста кирпичики. Дома становились толще на вид и теплее. Глядя на них, мы тем же способом утеплили казармы и усилили стены. Пока не замерзла гавань, я постарался натащить как можно больше припасов. Люди перестали обращать внимание на мои странные экспедиции, привыкли, нашли р а ц и о н а л ь н о е о б ъ я с н е н и е а, возможно, людям просто хотелось кушать. И какими путями попадает в брюхо еда, становилось на определенной стадии голода второстепенным вопросом. Когда лодка захрустела, взламывая ледок, я задумался над дальнейшими планами. До сих пор я не собирался зимовать вместе со всеми. Слишком уж большая потеря времени. Я планировал перед самыми морозами выбраться в гавань и п р о ш м о г н у т ь через зиму по тайным ходам, как поступал прежде. Но после всех передряг решение пришлось изменить. Оставлять поселение, раздираемое конфликтом, было как-то тревожно. Зимовка не такое уж страшное дело, если подойти к ней с умом. Первостепенное дело – забота о кораблях. Экипажи снимали с них снасти и весь оставшийся груз, убирали мачты, задраивали люки. На берегу собирался ворот, дождавшись прилива, с помощью ворота и множества канатов корабль подтаскивали к берегу, а затем вытягивали его на пол сотни шагов от воды. Здесь корабль заваливали на бок, крепили камнями, деревом, канатами всем, что имелось под рукой. Ворот переносили на новое место, где операция повторялась. Шесть кораблей улеглись редком, как стадо китов, что в непознанном учеными безумии выбросились на берег. Матросы окончательно превратились в промышленников до весны. Как только замерз пролив, отделяющий наш островок от у н а л а ш к и Чиж занялся приготовлениями. Он вынес из шалаша несколько связок прутьев и палок и большой мешок. Из мешка появились кости и деревянные дощечки разной длины и формы, одни с дырочками, другие без. м о т к и жил, кожаных ремней, куски шкур. Весь этот в о р о х запчастей Чиж аккуратно разложил на земле и долго рассматривал, словно неопытный турист, озабоченный конструкцией новенькой палатки. Кое-что пришло в негодность, сопрела или сгнило. Но Чиж, предполагая потери, загодя собирал всякий хлам на лайдах и среди мусора выброшенного зверобоями. Теперь он добавил недостающие детали к набору и принялся за дело. Взяв два метровых п р у т и к а он сложил их вместе и крепко связал на концах. Затем между п р у т и к а м и вставил распорки и укрепил жилами. Проделав операцию дважды, Чиж получил пару снегоступов. Собачки вертелись рядом, чувствуя, что приближается их черед. Чуть ее не обмануло животных. Соединяя ремешками палки, Чиж быстро собрал нарты. Их конструкция выглядела примитивной, но надежной. В случае поломки нарты можно быстро починить в полевых условиях. Затем Чиш соорудил упряжь. Похожим образом появился на свет лук. Чиш вполне освоил мушкеты и пистолеты, но лук нравился ему больше. Традиционное оружие подходит и для охоты, и для войны. Оно не требует пороха и пуль, не гремит и не дымит. А если человек попадет в пургу или в шторм, провалится в болото, сорвется с горы, такое оружие не обязательно откажет от сырости или грязи. Впрочем, на повеске т дня стояла охота на лис, а ее промышляют без лука. На пасти, как называют здесь капканы, пошли остатки кожи и дерева. Пасти выглядели громоздкими, похожими на гигантские к р ы с о л о в к и что не было следствием отсталой туземной технологии. Точно такими же давилками по всему северу орудуют и русские. Наблюдая за приготовлениями к о р я к а я вспомнил читанные в детстве книги. Почему не знаю, но ж и з н ь п е р в о б ы т н ы х народов особенно п р и в л е к а л а нас. п о м н и т с я мы с приятелями даже снежную хижину, иглу сооружали во дворе ради забавы. Среди прочего в памяти отложился и способ, каким эскимосы промышляют п и с ц а То самое варварское орудие из свернутого пружинкой и вмороженного в лед китового уса. Метод хитрый, жестокий. Пасть убивает зверя мгновенно, перебивая хребет. Капкан дает призрачный шанс на освобождение, если зверь решится перегрызть лапу. Но пропоротый желудок приносит мучительную и неотвратимую смерть. В детстве жестокость нас не пугала, и мы с приятелями, наверное, испытали бы варварский способ на дворовых собаках, если бы смогли раздобыть нужные материалы. А сейчас, а сейчас жестокость превратилась неотъемлемую часть жизни. После б о й Николана искимоские бомбочки уже не казались каким-то особенным изуверством, так что я решил попробовать и попросил у ч у ж а н е много китового уса. Он порылся в припасах и протянул небольшую пластинку. Я построгал ее на полоски, заострил концы. Китовый ус материал податливый, удобный, но гибельные полоски никак не желали дожидаться, пока замерзнет вода. Не пальцами же их было придерживать. После ряда безуспешных опытов я соорудил из плотной бумаги гильзу, крепленную ниткой. Теперь пружинка упиралась в стенки и за счет этого держалась свернутой. Залив гильзу водой, я вынес их на мороз. Полученные цилиндрики оставалось обмазать жиром, и взрывчатка готова. ч и ж с любопытством осмотрел снаряды. Когда я объяснил принцип действия, он нахмурился и оттащил собак. Пожалуй, лучше замораживать их где-нибудь на крыше, смущенно согласился я. Да и хранить подальше от собак. Я высыпал пригоршню зеленых кофейных зерен на сковородку и поставил ее на огонь. Два фунта кофе и голландская ручная меленка обошлись мне в круглую сумму. Но здесь все обходилось недешево, куда ни кинь взгляд. Вот в маленькой печке огонь п о ж и р а е т д е р е в о а ведь на у н а л а ш к е всякое дерево относится к ценным породам. Мы топим, если не деньгами, то уж во всяком случае дефицитом. Может и м е е т смысл завести скот и топить кизиком, предложил я. Скот здесь передохнет, возразил Алладин, принявший реплику всерьез. Надо промышлять тюленя. Дикие обходятся ж и р н и к а м и и ничего не мерзнут. Их землянки можно прогреть, а наши казармы вряд ли. Вздохнул Комков. Окуни в д р е м а л прислонившись к стене, и тему не поддержал. С наступлением холодов и буранов мы часто собирались в четвером в моей комнатушке, чтобы выпить водки или просто поболтать о том о сем. Кроме этих троих товарищей, вместе с которыми пройден путь от Охотска и многое пережитое, я мог бы отнести к друзьям, пожалуй, только ч и ж а но у Коряка была своя особая жизнь. Вот и теперь, как только мы усталые и в ы м о к ш и е расставив все пасти и бомбочки, вернулись из двухдневного похода, Чиж сразу зарулил в шалаш, куда меня не приглашал никогда. Я же решил угостить друзей экзотическим для фронтира кофе и поговорить о планах на будущее. Собственно, планы были давно уже с в е р с т а н ы и во время бесед я подавал их в у д о б о в а р и б о м виде ближайшим соратникам. Только о к у н е в представлял замыслы в общих чертах и поддерживал их. Для Камкова они звучали откровением, а Аладин в оценке склонялся к е р е с е Для жизни здесь местечко так себе, продолжил я разговор. Лед до скалы. Нет, надо дальше двигать. Не знаю, отмахнулся Аладин. Для нас та земля хороша, по какой Пушнина бегает. В обраты набьешь, а дальше что? Спросил я. Год будешь бить два. А потом кончится бобер, а земля она навсегда останется. Прям уж. У нас он за спиной целая Сибирь пустая осталась, от т о б о л ь с к о и до самого Анадырского Острога. Куда тебе еще? И что толку с з е м л и если людей нет? Да и не хлебопашцы мы, промышленники. Так ведь больше свободной земли не осталось. Земля круглая, вот в чем штука. Земля круглая и вот она кончилась. И та впереди, последняя, куда еще не пришли европейцы. Остались еще островки кое где, но это мелочь. Пройдет каких-то сто лет и начнется драка за каждый клочок матерой суши, за каждую скалу в море. э к охватил сотни лет? Договорить Алладина не дали. В казарме поднялся топот, тяжелый кулак заколотил о дверь. к о м к о в открыл и впустил возбужденного чем-то чехотку. Парни п е р е п и л и с ь к о р я к а м полезли, прокричал матрос. Зачем? удивился я. По бабам верно соскучились? Не надевая парок, мы выскочили из казармы. В крепости было тихо, но со стороны туземного посада слышались крики. Мы выбежали из ворот и ворвались туда. Около двух десятков мужиков бегали среди хижин за коряками и лупили тех, кто не успевал увернуться. Глаза у всех красные, лица помятые. Приглядевшись к лицам, я понял, что мужики наши охотские. к о р я к и о г р ы з а л и с ь но их похоже застали врасплох. Может, оно и к лучшему. з н а я чижая вполне мог себе представить, каков вышел бы организованный отпор. Дали бы залп из р у ж е й и весь разговор. Самого чижая увидел на крыше его шалаша. Длинным шестом он отгонял о з в е р е в ш е г мужичью от входа, но выглядел на редкость спокойным, словно осаживал собственных псов, учуявших мясо. Мы врезались в толпу и потеряли локтевую связь. Камков исчез еще раньше. о к у н е в потерял сапог его с шибле и чехотка бросился выручать капитана, а а л а д и н погнался за кем-то и заводил. На меня наскочил д ы ш л о В о х о т с к е м н е приходилось встречать его всякого, но такого черта я увидел впервые. Рубаха его была порвана, на волосатой груди блестел крестик, но главным признаком помешательства были глаза. Зверобой смотрел сквозь меня совершенно безумным взглядом. д ы ш л о крикнул я, бугай навел резкость. Ты! Он обдал меня перегаром. В этом протяженном ты чередовались удивление, озарение и готовность действовать. Да й Шлая явно признал во мне какого-то извечного своего врага, а может быть даже извечного врага всего человечества. И судя по всему, он готовился прямо сейчас начать крестовый поход. На миг мне стало жутко. Весовые категории у нас были разные, а воспользоваться пистолетом я пока не решался. Выручил а л а д и н Он ураганом влетел между нами и нанес сокрушающий удар в скулу зверобоя. Ну, то есть для меня такой удар, наверное, был бы сокрушающим, а д ы ш л о просто у с е л с я в снег. Я огляделся, окунев, так и не успев надеть сапог, выкручивал руку ещё одному отморозку. Чехотка барахтался со своим противником в сугробе. Чиж, уперев шест в землю, с проворством бывалого пожарного спустился с антенны. Вокруг него сразу собрались к о р я к и готовые дать слаженный отпор. со стены на битву посматривали Николаевские. Какое никакое развлечение! Кто-то ехидно посмеивался над нами, другие подзуживали Охотских. Но представление уже заканчивалось. В подмогу нам подбежало еще несколько человек. Совместными усилиями мы скрутили буянов и потащили их вострок. Навстречу выбежал Камков. Добрались до припаса, сообщил он. Почти все, что на черный день припрятано, выдули, а глаеды... Это он, конечно, преувеличивал. Его запасов п о й л а хватило бы на долгие годы. Будешь п о м и р а т ь от мороза, ни чарки не получишь. Пообещал Алладин дышло. Тот был еще слишком пьян, чтобы осознать угрозу. Зато осознание содеянного похоже стало пробиваться в воспаленном мозгу. Церкви нет, забубнил зверобой. Бесы опутали кознями. Тяжело мне к батюшке бы на исповедь. Тебе грехи отпусти, ты тут же новые пойдешь набирать, усмехнулся Алайдин. Что ж я, э х д ы ш л о стал бормотать что-то совсем неразборчивое. Одна из холодных комнат, предназначенных для хранения мехов, пока пустовала. Туда мы и поместили большинство нарушителей. у м и р о т в о р и в парней, вернулись в каморку, но разговор о планах больше не клеился. Комнатушку наполнял чат, кофейные зерна обуглились, и я вытряхнул их в огонь. Какого чёрта они полезли к корякам? Разозлился я. Мало мне Николаевских, так теперь за своими следить. А чего за ними следить? Возразил а л а д и н ставя котелок с водой на освободившееся место. о к л е м а ю т с я в холодный да и выпустим, не впервой. Я посмотрел на Василия как на изменника. Сейчас мне слабо верилось в успех великих замыслов. Какие тут нафиг планы? Какая конкиста? Гопота! Это же натуральная гопота! Они презирают туземцев, хотя часто превосходят их в дикости. Возможно ли заинтересовать их хоть чем-то, кроме удовлетворения инстинктов, похоти? А что ты хочешь от парней? спокойно произнес а л а д и н Они другой жизни не знают. Морской промысел мало чем отличается от войны. Здесь гибнут и гибнут часто. Море забирает свое. Потом морозы, цинга, оспа, стычки с дикими, да мало ли н а п а с т е й То же в ы м остается понимает, что это только отсрочка. В Следующий раз у д а ч а может отвернуться. Вот и живут люди о д н и м д н е м Есть деньги, пьют, гуляют. Есть бабы, хватают баб. Каждый, конечно, о нормальной жизни мечтает, чтобы жена была венчаная, чтобы детишки пошли, чтобы дом свой, хозяйство. Но заводить семью, зная, что запросто можешь не вернуться как-то боязно. Кто ее кормить без тебя станет? А столько добычи взять, чтобы совсем осесть, мало у кого получается. Сам знаешь, долги и все такое. Если вот покалечить человека, как, к примеру, Чекмазова, тогда только и доживает иной до старости. Но я хочу это дело изменить, заявил я. Хочу и могу. Есть средства и цингу побороть, и оспу, солеутами в мире жить можно, людям платить достойно. Пусть об заводятся нормальными семьями, строят дома. Не можешь ты ничего изменить. Отмахнулся Аладин. Сюда шесть кораблей дошло. Шесть из двенадцати. Вот и считай, что половина народа уже отмечталась. Э, -э, э нет, возразил я. Мои корабли оба дошли. Пусть талика везение в этом, пусть даже немалая доля везения, но мои дошли оба, и я все с и л ы употреблю, чтобы и дальше так было. Объехав пасти р а с с т а в л е н н ы й чужом, мы из каждой второй вынули п о л и с и ц е Коряк снимал шкуры на месте. Это занимало много времени, так как лисы успели окоченеть, и шкуры с л е з а л и с большим трудом. Но Чиж по каким-то соображениям не хотел везти тушки в крепость. После снятия шкуры он вновь настораживал каждую пасть, и только когда мы обошли все ловушки, дошла очередь и до моих хитрых штучек. Чиж все еще беспокоился за собак, а потому мы, оставив упряжку за сотни шагов от места, дальше пробирались пешком. Результат оказался против ожидания мал. Я разбросал по ложбине две дюжины бомбочек, но мы обнаружили только одну мертвую лисицу, хотя, судя по следам, здесь их побывала целая стая. Большинство избежало гибели. Следы путались, а потом расходились по сторонам. Чиж показал на один из них. Он удалялся от места неровной цепочкой, как прочие, а вензелями и з прыжков и к у в ы р к о в Похоже, р а н е н ы й зверь метался, пытаясь убежать от боли. Мы нашли его далеко от ложбины. И больше ничего. Две шкурки каким к р а с н а я цена червонец. Чиж взял в десять раз больше. Странно, произнес я. Следов много, метели не было. Присев на корточки, Чиж отгреб ладонью снег и показал на кусочки китового уса. Лиса проигнорировала человеческую хитрость. Она вовсе не глотала ледяные цилиндрики, а р а з г р ы з а л а их, и потому до желудка взрывчатка не доходила. Что-то там напутали сочинители книг, буркнул я.